Глава шестнадцатая Проводя день за днём в тренировках, плетая новые техники в свои движения и буквально заставляя использовать их, а не одноузловое старьё, я сразу стал проигрывать в схватках, но не обращал на это внимания. Для меня сейчас это не главное, хотя кое-кто считал по-другому, не упуская случая ужалить меня словом, пока на площадке нет мириота или Таори. Пусть, что мне до его слов. И нет, я сократил время тренировок с фатажниками совсем не потому, что не хотел показывать свою слабость. Просто, как бы мало ни было, нужно мне времени на сон, но я не успевал сделать все дела, которые хотел, и приходилось чем-то жертвовать. И я выбрал схватки, став большую часть своего дня проводить в дальнем конце двора зала, там, где и случился наш разговор про духовную яшму с мириотом. Вот только Реквил этому совсем не обрадовался. Но мне какое дело. Пусть с ним разбирается его первый брат. А мне и без того забот хватало. Слишком уж много купил техник и их описаний. Слишком много нужно было выучить, попробовать и испытать на себе. Слишком много вариантов нужно было испытать в деле. Первые неудачи не смущали. Уж кому, как не мне, помнить мои попытки создать второе созвездие такой простой техники, как лезвие. Ошибка всего в одном узле, и всё оказалось впустую». Сейчас же я ставил перед собой ещё более высокую цель. Ничуть не менее высокую, чем ту, что поставил четыре года назад в пустошах. Возвысится до десятой звезды закалки. Тогда выделил себе на это четыре года. И сумел справиться за два. Это гора. Гора создания новых техник гораздо выше. Настолько же выше, насколько три брата выше чёрной. Выделить на такое лет двадцать звучало бы здраво. Если бы я уже не создал сам две техники ядро и оковы льда, а потому выделил себе год. И спокойно воспринял первые неудачи. Благодаря испытанию Зала Стражи у меня появился символ воды. Никто из ватажников, пытавшихся пройти испытания в формации Стражей, не сумел выучить там технику. Её даже увидеть смогли всего лишь трое. Как раз те, кто получил жетоны шенов. Рассказывая об этом, Мериод очень кривился, Да и сам потом признался, что возлагал больше надежд на волков. Примечательно, что каждый из них, троих, видел технику, связанную со своей стихией. Возможно, считалось, что они должны легче постигнуть их. Если подумать, то это очень необычное испытание. На самом деле формация испытаний обладает знаниями тысяч техник. Ведь ей нужно было каждому древнему дать такую, какую тот не знал до этого. Но, конечно, о том, чтобы покопаться в такой сокровищнице, Можно лишь мечтать. Сколько бы я в укромных уголках не обращался к духу зала, но не получил от него ответа. Видимо, каждый дух отличался не менее, чем один человек от другого. Жаль. Как бы не была скрытна Каори, но я очень много узнал из разговоров с ней. И мне сейчас не хватало подобного собеседника, созданного древними и обладавшего их знаниями. От болтовни с фатажниками я быстро уставал, удовлетворившись лишь тем, что как бы случайными вопросами проверил слова Мириота, и сейчас чаще всего общался лишь с Вартусом. К самому Мириоту ещё оставалось много вопросов, но он почти всё время проводил в круге медитации, прерываясь буквально на сон и еду. Не будь я так занят другим, то почувствовал бы стыд. Но я отлично помнил слова Каори о годе на достижение Десятой Звезды, и без того уже нарушив её указания. Это волку нужно прорваться к ней, до окончания времени пребывания в городе. Я больше не ставил перед собой столь жёстких рамок. Это Мириоту не найти второго места с такой богатой духовной энергией. Мне же достаточно будет пользоваться круговоротом и вовремя останавливаться. И мои воспоминания о Ираме, внешнем ученике клана Малвир и рассказы ватажников твёрдо указывали. Малвир в разы сильнее Ордена Гряды и слишком горд, чтобы выдать людей, которые живут на его землях. «Мне всего лишь нужно будет сменить имя и устроиться в какую-нибудь крупную ватагу шепчущего леса, чтобы иметь кого-то за спиной. И этого будет достаточно для того, чтобы не сильно беспокоиться об Ордене». Раньше желал любым способом взять десятую звезду в городе древних, и встреча с Каори, лечение сестры лишь подхлёстывали это желание. Именно поэтому воспользовался круговоротом на площадке медитации Кавиот. «И не так уж ошибся, ведь дух вылечила меня». Можно было бы и продолжать, как я это сделал для того, чтобы открыть узлы для новой техники. Осторожно, с оглядкой. Ведь если есть средства, способные помочь мне справиться с проблемами поглощения энергии, то есть и средства, способные устранить шрамы на меридианах. Я даже выяснил, как они называются и как выглядят. Зелье небесного покровительства, к примеру. Но передумал, поставил другую цель. Сейчас я намеревался взять девятую звезду в Миражном, и на этом успокоиться. Вартус, которому я доверял больше всего среди волков, не верил, что подобного ищущего дадут в обиду на землях шепчущего леса. И уже этой силы мне вполне хватит, чтобы выйти из города древних. Да и жажда сделать что-то своё, уподобиться древним в создании техник, манила меня сейчас гораздо сильнее десятой звезды. Возможно, глупо, но мало ли я подобных глупостей совершил в прошлом. Заодно у моей семьи появится время свыкнуться со своей новой силой и новой тайной. Уж лучше пусть Лейла немного повзрослеет в шепчущем лесе, пока я больше разузнаю о тех фракциях, что завлекают контрактами новичков при переходе во второй. А срывы техник? Они меня не сильно волновали. С такой малостью моё тело, форма заживления и зелье Ордена должны легко справиться». Поэтому я с улыбкой воспринимал и срывы техник, и неудачи с заменой символов. Да и не всегда они заканчивались срывом. Взять те же, уже один раз переделанные оковы. Сначала они были оковами земли, затем стали оковами льда. Вот только заменив лёд на воду, я получил забавную штуку, а не оковы. Техника скользила от меня такой же голубой плёнкой по земле. И всего лишь покрывала противника плёнкой воды. Да, пусть сразу после оков воды оковы льда действовали дольше и создавали более толстую корку льда. Это мы с мамой выяснили точно. Но использовать две техники подряд на одних и тех же узлах для получения такого эффекта, подобные даже для безголового искателя чересчур. Неважно. Я улыбнулся такой неудаче и пошёл к семье. болтала всякой ерунде с Лойлой и кормил её Миуру мясом из кисета Смышлёная, но безголовая не хуже брата. Сестрёнка не слишком оказалась довольна тем, что зверь защищает её и иногда слушается, но на всё имеет своё мнение и часто показывает характер. Она наслушалась баекватажников о дрессировке и постепенно всё же нашла способ, как заставить огромную пантеру плясать под свою дудку. Для начала она выпросила у меня травы, что нашлись в моём новом кесете. Посмеявшись, я отдал всё, что не мог назвать редкими или необычными травами, сомневаясь, что у неё что-то выйдет. Но оказался неправ. Могучий зверь, наверняка способный убить один на один половину, если не больше ватажников в зале, принялся выполнять все прихоти мелкой хозяйки. Закончилось всё тем, что Лейла заключила с Пантерой настоящий договор обо всех этих трюках. уселась напротив Миуры и не меньше сотни вдохов, Объясняла ей, чего от неё хочет. Выполнение всех своих команд. А взамен пообещала ей одно ядро зверя в месяц. И скормила с ладони то, которое с утра, с не меньшими усилиями, вымолила у меня. Признаюсь честно, я тоже, глядя на то, как она разговаривает с пантерой, или задумчиво смотрит на облака, ещё раз обратился к ней за помощью. И снова получил ответ, который не принёс мне ничего нового. Осмотрев тот неоткрывающийся свиток с техникой, что я нашёл в кесете, она сообщила, «Ещё не время, но думаю, что когда ты изменишься, то легко откроешь его. Пока что его знания для тебя бесполезны». Слишком серьёзные речи для моей девятилетней сестры, чтобы принять её за отговорку. Вот только подобные уходы от прямого ответа меня слишком раздражают. И когда такое случается, то самое время вернуться к занятиям с техниками». Не знаю уж, на что сильнее кивать. На свою удачу, на то, что небо смотрит на меня, или же на свой талант, который не заканчивается на том, что я познаю технику с одного раза. Не знаю. И сомневаюсь, что это всё можно объяснить одним лишь упорством. Хотя, учитывая, сколько вариантов техник перебрал, сколько зелий выпил, то я один выполнил работу, которая окажется не под силу и сотни учеников какого-нибудь комтура что решил бы заняться подобными изысканиями и калечить послушников без оглядки на их мнение. Может, как-то так и создавались где-нибудь техники. Я же обошёлся только своим телом. Первым моим достижением стал успех там, где я даже не ожидал. Уж слишком самоуверенно было влезать со своими идеями в земную технику. Вот только я всего лишь заменил в стальной защите символ, который решил считать сталью на лёд и вокруг меня возник купол из этого самого льда. Это случилось на глазах Мериота, который как раз закончил медитацию, и он же испытал его прочность. Вышло, что новая техника в моём исполнении выдерживает гораздо больше ударов, чем изначальная стальная, но меньше, чем когда её выполняет Салк, чья стихия и есть сталь. Это ведь после него мне достался этот свиток с остатками прочтения. И это можно понять». Ведь он применяет технику уже годы и достиг постижения. А я лишь в середине этого пути. А теперь с символом льда даже чуть скатился назад с достигнутого уровня. Но это неважно. важно. то, что теперь у меня уже три техники со стихией льда, которая так близка моей воде, а значит, я стал сильнее. Позже, обдумав произошедшее, я уже не так сильно удивлялся успеху, ведь и сталь тоже близка к земле». Вероятно, в этом и скрывался успех моей замены. Наверняка остальные символы в обращении к небу содержат кучу сложностей в себе. Лёд идеально подошёл, а вот вода снова не порадовала, просто сорвалась. Но Мериоту этого успеха хватило для того, чтобы самому завести разговор, пожертвовав ради этого временем ужина и сна. Странная беседа, в которой он снова напомнил и нашу первую встречу, и разговор после моего бегства из города. Снова говорил о том, будто само небо связало нас. И он надеется и во второй пояс отправиться вместе, и ради этого даже задержится в ожидании моего возвращения с родными от границ. Пусть. Я не стал ему сообщать о том, что планы поменялись. Ведь уже понял. Мериод гораздо лучше может плести слова правды, уклоняясь от прямой лжи. Пусть. Он видит, какой я талант? Тоже ничего страшного. Одно дело продать талантливую первую звезду, другое дело восьмёрку или даже девятку. Слишком лакомый кусок. Как бы он не стал поперёк горла у простого ватажника. Гораздо сильнее интересовали вопросы, с помощью которых я пытался узнать ответ на то, сколько возможностей есть у Мериота вне гряды. Например, спрашивал, правда ли, что у него нет вестей от основателя. Хотя бы название клана, к которому он пошёл на службу. Разговор мамы о Карду напомнил, что даже в нулевом нашлись люди, которые привезли в него запрещенные монеты. Да и теневики в городе говорили об этом. Я считал, что подобные люди, способные протащить что-то через границу, есть и во втором. Но Волк ничего об этом не знал. Он вообще говорил, что подобное в нулевом возможно лишь потому, что через границу проходят сотни воинов, всех кланов и семей пояса. А вот из второго пояса никаких проверяющих к нам не приходит только имперцы. Но уж они точно не будут заниматься такой грошовой работой, как поиски слухов о мелком мастере, который сгинул года назад. Впрочем, Мириот признался, что не его в атаге, мелкой в сравнении с атагами того же шепчущего леса, обладать такими связями. Это я и хотел услышать. Безумцев подобных мне, что почти ничего не зная, влезают к теневикам мало, и волк вряд ли из таких. Второй успех пришёл ко мне только в конце недели через шесть дней после первого. И вот он оказался ещё более неожиданным. У меня выучен добрый десяток техник передвижения. Призрачный рывок, двойной шаг, скольжение, 10 шагов леса, прыжок мангуста, просто прыжок на два узла, шаги водомерки на 12 И во всех из них нашлись одинаковые узлы. Впрочем, попытка улучшить орденские шаги, слепив созвездие из всех остальных и перепробовав варианты на 6 семь, восемь, И до 12 узлов успеха не имела. Ничего страшного. Я всего лишь пожал плечами и двинулся дальше на вершину для восхождения, на которую выделил себе год. И путь, который сумел пройти за один день, создав защиту льда. Я уже сделал всё, что хотел. Поэтому начал рисовать созвездия для призрачного рывка, ничего не ожидая. Четыре узла. Грудь, крестец и ступни. Ступни совпадали с шагами. Грудь со спиной медведя. Я добавил узел в голове от облика мангуста, два узла по сторонам груди от техники сил аватажников и ещё по одному узлу в каждую ногу от других техник движения, которые как раз и хотел проверить по очереди. Всего вышло 9 узлов, а уже через пять попыток, когда я использовал для ног узлы от прыжка мангуста, у меня вышло довести технику до конца, заставив вспыхнуть обращение к небу и переместить меня не меньше, чем на сотню шагов, едва не воткнув в стену зала. «Две. Две техники я создал сам за семь дней. И вот такое одним лишь телом, что может выдержать сотню срывов техник, объяснить уже было нельзя. И я больше не пытался. Удача? Она не раз была со мной. Надеюсь, что останется и дальше. Небо? Оно всегда надо мной. И я всегда буду идти к нему. Сам Миражный, пропитанный свершениями древних? Что же? Мне остаётся лишь поклониться духу города, который восстановил его красоту. А гора создания техник? Разве можно считать, что эта вершина одна? Этот путь, как и путь к небу, почти бесконечен. Как впереди у идущего множество этапов, так и у меня ещё тысячи вариантов техник. Ведь я ещё могу создать техники для мамы и Лейлы. Почему я должен ограничиваться лишь собой? Мой новый рывок видели не так уж и много ватажников. Ведь даже упорный Мириотто давно вышел из круга и отправился в лагерь на ужин. Да и, похоже, они не поняли, что это новая техника, возможно, посчитав её за выполненную умножением. Ну и что? Есть семья, которая точно порадуется моему успеху. К ним и отправился, едва слил остатки сил в спящие узлы. Утром я проснулся одним из первых, да и спал беспокойно. Слишком уж много во мне было радости от осознания вчерашнего успеха. Именно поэтому начал не с очередного перебора техник, а с того, что точно не получилось ещё ни разу. Уселся на скамью и вытянул перед собой ладонь. Занёс на дне кувшин с водой и пролил содержимое тонкой струйкой, которая тут же пролилась на камень под ногами. Мокрая ладонь, в которой собралась крохотная лужица. Да и то благодаря форме самой ладони, а не моим усилиям в ощущении своей стихии. Вот так. Можно быть гением в постижении техник, но полным бездарем в другом. В мире испытания я сумел собрать воду в комок, сохранив почти треть. Видимо, не так всё просто было в том испытании. Какая-то поблажка. А вот в той же медитации познания никаких поблажек мне нет. И всё оружие, что я нашёл в кисете тарсил напитывала своим духом мама, не испытывая с этим никаких проблем. Эх, нужно было вчера об этом вспомнить. Может, ночь прошла бы спокойней, и сегодня я не вскочил бы так рано. В любом случае, мне ли жалеть о том, что появилось свободное время? Как будто я не могу найти, на что его использовать. Шаги за спиной я узнал сразу, но даже не подумал оборачиваться, всё так же раз за разом используя защиту льда и создавая перед собой небольшой купол, прикрывающий просто пустой участок площадки». Эта тренировка лишь позволяет мне всё ближе и ближе подбираться к полному постижению этой новой техники, запоминая все сложности прохождения энергии по меридианам. Я уже ощущаю, что почти подобрался к пределу, за которым мне откроются новые возможности. Надеюсь, что тогда сумею менять не только размер купола, но и его форму. Самое то, чего мне не хватает в редких сейчас тренировочных сражениях, и точно будет не хватать в схватках насмерть. Но если мне не было дела до незваного гостя, то он пришёл сюда не просто так и долго терпеть моё молчание не стал. Прошипел за спиной. «Даже не повернёшься поприветствовать собрата? Здесь и сейчас в этой части площадки ты гость. Меня учили, что именно гости должны первым приветствовать хозяев, особенно если отрывают их от дела. Всё язвеешь. А что, я не прав?» Реквил помолчал и сообщил. Я пришёл сразиться с тобой. Вот только мне и впрямь не было дела до его желаний. Больше я не спущу ему ни одного слова. Уже два дня, как он пришёл в себя, но обходил меня стороной. И я решил даже, что слова Мириота подействовали и на него, и на его жену. А вышло, что Риквил всего лишь выжидал, когда некому будет остановить его. Мне это надоело. Если Мириот не может указать ему, как себя вести, то это сделаю я. И либо Реквилл признает, что мы равны, как идущие во второй, как идущие к небу, как шены, либо я снова втопчу его в камни. «Для начала поздоровайся со мной, собрат!» Молчание стало мне ответом. Но едва я презрительно улыбнулся, как за спиной раздался полный злости голос. «Хорошо. Приветствую тебя, собрат Леград. А теперь повернись и достань своё копье переросток!» Но я не собирался поворачиваться. Меридианы остыли. И основа отправила в них энергию. Приветствую, собрат. Я, как видишь, занят тренировкой, и Расто так невежлив, что даже не поинтересовался, а есть ли у меня время на твои развлечения, то вынужден тебе отказать. Что? Я повысил голос, наконец показав своё раздражение. Ничего. Можешь сходить к Мириота и попросить научить тебя вежливости. Похоже, сейчас меня было слышно и тем ватажникам, что уже вышли на площадь. Или понаблюдать, как остальные договариваются со мной о схватках. Хорошо, хорошо. На этот раз злости в голосе стало меньше. Но важнее то, что в спину отчетливо потянуло теплом и необычной острой тяжестью, словно между лопаток уперлось остриё тяжёлого меча. Он что, примеривается, куда бы ударить клинком? Глупец думает, что я не почувствую его желаний. Леград, я вижу, ты уже давно гоняешь технику по меридианам. «Самое время прерваться, чтобы все ощущения от тренировки отложились в голове и размяться. Оглянись!» Я снова создал купол защиты, на этот раз понимая, что схватка с упрямым реквилом неизбежна. Совсем крохотный, на пределе своего понимания техники. Голос ватажника зазвенел, как меч после сильного удара. «Оглянись, собрат!» И мы, наконец, встретились взглядами. Я был спокоен. Мне от него нужно лишь уважение равного. И, услышав его хотя бы на словах, сам перестану отвечать презрением. А вот тёмные глаза Риквила окончательно потемнели. Что в них? Гнев? Ненависть? Неважно. Я вовсе не виноват в том, что жизнь этого аватажника так стремительно меняется. Он выбрал не того человека, чтобы выместить обиду на судьбу. Волк раскинул руки. «Взгляни, собрат!» большая часть наших с тобой товарищей еще ленится выйти сюда и площадки пустые не пройдет и пары тысяч вдохов как здесь будет тесно самое время сойтись в тренировочные схватки потом боюсь нам придется сдерживать удары чтобы не задеть кого-нибудь из них сейчас я достаточно вежлив или мне нужно сделать что-то еще поклониться тебе я хмыкнул принюхиваясь и склонился на миг сам впечатывая кулак в ладонь «Приятно услышать здравые слова, собрат. Ты прав. Сдерживать тебя в тренировке ужасно. И мне изрядно надоело. Кажется, что Мериот и Таори меня вечно жалеют. Но ты ведь не будешь?» Реквил довольно оскалился. «Разумеется, нет. Жалеть волчат, только портить». Я лишь ухмыльнулся на эту подначку, шагая к центру площади. Туда, где всегда проходили схватки. 10 вдохов, снятые амулеты — И мы стоим друг напротив друга, сжимая в руках оружие. Ещё вдох, и схватка начинается сразу с земных техник. Мы запускаем их с двух рук, заполняя пространство между нами исчезающим крошевом призрачных лезвий. Я знаю, что не сумею попасть в него. Он знает, что не сумеет попасть в меня. Все эти лезвия и шипы нужны лишь для одного — выиграть время, отвлечь противника, сойтись ближе. Мне это невыгодно, но я позволяю схватке идти таким путём. «Реквил лучше меня в искусстве меча, и этому я буду у него учиться». Мы сошлись в звоне стали. Вдох, пять вдохов, десять вдохов. Но я всё ещё стоял, ещё ни разу не воспользовавшись покровом, чтобы защититься от пропущенного удара. То, что я не использовал техник и подпустил реквила ближе, не означало, будто я забыл про главное преимущество своего оружия — длину. Сила копья, а значит и моего молота, в том, насколько он делает мои руки длиннее. Древко изгибалось по змеиному, встречая сталью длинный меч ватажника. Оружие, созданное древними и оставленное ими здесь для всех, кто только сможет добраться до этого зала, не могло перерубить ясень, выросший возле ворот во втором поясе и покрытый символами из моей крови. Крохотный шаг назад, пять неуловимо быстрых движений, слившихся в одно, отдавшихся в мышцах болью, и я отступаю. «Мгновение, и в моих руках два молота монстров. Ещё одно мгновение, и призрачная копия, созданная техникой мёртвого тигра, отправляется в полёт». Вот такого реквил не ожидал. Он успел отмахнуться мечом, но не сумел превозмочь мой замах, усиленный техникой, которую я купил у Салка. Полупрозрачный пронзатель вошёл в грудь ватажника, разлетевшись на осколки и заставив его сделать шаг назад. Вдох казалось, что это весь успех моей уловки». Но затем волк закашлялся, схватившись за грудь и разбрызгивая по площадке кровь. А я оскалил зубы в ухмылке. «Ну что, волчата растут? Стоило мне чуть нахвататься знания и едва сравняться с тобой в звёздах, как ты уже ранен. Или ты скажешь, что сдерживал удары и жалел меня?» Если сначала реквил лишь молча вытер рот от крови, то здесь не выдержал. «Сука!» «Скольжение, и он уже рядом!» Но я просто ждать его не собираюсь. Удар ногой в камень площадки уносит меня в сторону шагом и покрывает ватажника льдом. На этот раз я точно вижу десяток снежинок, исчезающих в тёплом воздухе. Мгновенной заминки противника не хватает для того, чтобы перехватить оружие за середину древка и раскрутить в воздухе, превращая в два крыла, что рассекают воздух передо мной. Сначала воздух, а уже через мгновение они обрушиваются на реквила. Сверху, слева, справа, снизу, в голову, по ногам. Сталь, лезвие и потока грозят везде, оплетая противника, и заставляя его сделать шаг назад. Впервые я превосхожу опытного ватажника в танце стали. И меч не в силах ему помочь. Шаг вперёд, отдавя на него и снова покрывая льдом. Реквилл рычит, явно используя технику ловкости. Вот только с этим он запоздал. Лезвие рассекает ему плечо. Меня обдаёт мгновенной вспышкой радости. Снова не использовал покров. Это единственное, что я успеваю перед тем, как уже на меня начинают давить. Теперь меч фатажника успевает не только отбить мои удары, но и угрожает мне самому. Рвясь то к пальцам сжатым на древке, то к лицу, то к ноге. Сейчас моё оружие вдвое короче, а моя техника ловкости уже истекла. я снова использую технику силы, нанося удар не по реквилу, а по его мечу. Удар ярости. Руки сводят от столкновения стали, локти сотрясает болью, но я отрываю ладонь от древка и использую простое ядро. И снова ватажник не использует ни покров, ни опору, словно не уловив миг опасности, и его отшвыривает от меня на два шага, и мы снова замираем, не спеша продолжать схватку. Моя рука, протянутая к нему, дрожит, но реквилу пришлось ещё хуже. Меч цел, но ладонь его окровавлена. Кожа между большим и указательным пальцем лопнула. Энергия на технику ярости потрачена не зря. Против людей она тоже отлично подходит. За эту неделю, сходясь в схватках с другими ватажниками, я придумал много приёмов, но применить эту оружейную технику ни разу не рискнул. Во что бы превратилась рука моего напарника по тренировке, если бы моя духовная энергия преодолела его, вложенную в оружие, и рванулась бы дальше в тело, А вот Триквилл достаточно высокого возвышения, обладает хорошим мечом, к тому же мне неприятен. На ком как не на нём испытывать опасные трюки. А вылечить ему раны здесь есть кому. Это если не считать разрешение Шеном пользоваться специальной лечебной формацией в одном из помещений зала. Вряд ли можно сравнить это с павильоном, ведь боль в меридианах она почти не устраняла. Но волку бы хватило. Пережил бы. Даже если бы я вложил в ярость всё, что мог. Но я этого не сделал. Пусть ценит. Я сообщил об этом злому ватажнику, лишь слегка приукрасив. Я использовал где-то половину от того количества духовной энергии, что могу вкладывать в эту технику. Ты знаешь, что я освоил её на совершенном уровне, познал все её тонкости. Что было бы, использую я её во всю силу. Ты не сумел бы удержать меч? Меч тай! Не обращая внимания на выкрик Реквилла, я задумчиво продолжил. «Ты бы стоял передо мной безоружной, а мне пришлось бы отложить свой пронзатель и сойтись с тобой кулак кулаку. Знаешь, года назад одна эта фраза выводила меня из себя, а сейчас я сам её говорю. Смешно». «Да, щенок, обхохочешься». Из десятка наблюдающих за схваткой ватажников подал голос Вартус. «Леград, не переходи границ». Я повернулся к нему и сообщил. «Самое забавное, что эти слова про кулак мне в лицо постоянно кричал парень, которого звали точно так же, как и тебя, собрат идущий. Насмешка неба, не иначе. Один Вартус всегда разбивал мне кулак и презрительно сплёвывал на песок, а другой уговаривает не делать этого. Я говорил о другом». Вартуса перебил Реквил. «Хватит тут перед ним оправдываться». Чем больше щенок говорит, тем вы сами яснее видите, с кем нам придётся драться бок о бок. Ухмыльнувшись, я задумчиво возразил, причём так громко, чтобы у него не возникло и мысли перебить меня. Заметь, собрат Шен, что я ещё ни разу не оскорбил тебя. А вот ты чуть ли не в каждой фразе называешь меня щенком, не говоря уже об откровенной ругани. Но ведь мы с тобой равны возвышением, равны рангом стражей. Разница между нами лишь в одном. Я замолчал, повернулся, обводя всех взглядом, и жестом, словно приглашая в беседу, закончил круг и в третий взгляд Реквила закончил. Ты слабее меня, и это все видят. На этот раз Ватажник совершенно не сдерживался в ругательствах, прежде чем скинуть меч. Это он зря Дарсова отродье. Я позволил ему использовать технику, хотя будь это схватка насмерть, то в ход уже пошли бы шипы или рывок. Но я тренируюсь, чтобы там не вообразил себе реквил. Даже если он сейчас победит, то это станет лишь очередным уроком для меня, новой ступенью, которую нужно преодолеть. Да и уступать и сносить его грубость я больше не стану. Лес давно позади. Пусть я и не волк, но сейчас мы и впрямь равны. Вокруг меня раскручивается воздушный вихрь, рвяя трепля волосы. Но я жду. «Жду и тогда, когда в потерявшем прозрачность воздухе появляются пять мечей. И тогда, когда появились ещё пять. Лишь в тот момент, когда они отправились в полёт, использовал новую защиту льда. Первый удар. Пять мечей коснулись едва заметного, почти прозрачного купола и разлетелись осколками. Качнулись ещё пять мечей, нацеливаясь на меня и начиная свой короткий разбег. Реквилл опустил руку с мечом». Едва призрачные клинки ударили по мне, сорвался с места. Верный поступок. Старик Кадор говорил на лекции, что победит всегда атакующий, чьи техники сосредотачивают свою мощь на самом кончике удара. Вот только речь шла о равных техниках и равных средоточиях. Именно чтобы оценить мощь своей новой защитной техники, я и стоял спокойно, не пытаясь увернуться или использовать более выгодную духовную защиту. Сколько бы лет ватажник не пользовался своей техникой, но всё ещё был далёк от постижения. Я тоже не познал защиту льда, но техника реквила создавала слишком много мечей. Они не могли за раз пробить тончайшую границу защиты, растягивая свой удар, выматывая противника. Вот только вымотать идущего к небу с моим размером средоточия, пусть попробует». И левая рука Мериота всё понял верно бросился ко мне, чтобы добавить свой меч к удару, расколоть купол и оставить призрачным мечам остальное. Зря. Уж лучше бы он использовал свои лезвия воздуха, но это удел тех, кто владеет секретами фракций и может использовать запечатанные другой техникой меридианы и узлы. И это тоже часть моей силы, чтобы Риквил не думал. Я встретил клинок его меча ударом пронзателя через полмига после того, как он пробил купол. Скользнул навстречу, впервые стремясь оказаться вплотную, потерять окончательно преимущество длины своего оружия. Мы сцепились лезвиями, скрежетнула сталь, щёку обдала жаром. А затем рассекло лезвием. Реквил ударил меня коленом в грудь, но время уже пришло. Я использовал покров. А через мгновение на нас обрушились последние пять мечей техники ватажника. И если мне досталось два, то ему самому три. Не зря же я рванул ему навстречу, И до последнего пытался поменяться с ним местами. Шаг, и снова на расстоянии работы своим оружием. Реквилл пытается что-то сказать, но я охвачен жаждой схватки. И мне сейчас нет дела до разговоров. Выбрасываю пронзатель, укол в ногу, вкладывая силу техники в тычок. Волк убирает цель, бьёт подревку, пытаясь заставить меня отступить, вскидывает ладонь. Но я делаю шаг в сторону, и лезвия свистят мимо. А вот мои шипы ему приходится снова принять на покров. Укол в плечо, отдёрнуть древко, укол в ногу, отдёрнуть, укол в голову, укол в шею. Реквилл не даёт ни одному удару достичь цели. Не так уж и много у него остаётся энергии в средоточии. Укол в ногу, и он убирает её в сторону коротким движением. Сейчас. Поворот руки, древко на себя. И пронзатель кривым крюком распарывает обледеневшую ногу реквила. Энергия, что защищала аватажника, откатилась к средоточию оставив его на долю мгновения беззащитным. «Вартус, ты это оценил? Это ведь твои уроки с молотом. Теперь я разрываю расстояние между нами. Я не прочь поговорить и дать волку время передохнуть, ведь я ещё не все техники проверил». «Знаешь, реквил в школе среди нас выискивали таланты». Тот скалился, зажимая рукой рану. «Жаль, тебя не заметили. Волкам жилось бы лучше без тебя». Я рассмеялся. Расскажи это Таори, она оценит. Ты что, думаешь, если она заняла моё место возле Мириота, то и в семье она главная? А что, нет левая рука? Это слишком легко. Это ведь ты идёшь во второй за ней, а не она сидит в гряде с тобой. Снова вмешался Вартус, да и остальные ватажники заворчали. Леграт, ты бы придержал язык, чего-то ты... Думаешь, видишь лес до самых братьев? Я огрызнулся. «Что же ты только что промолчал, когда он поносил меня?» «Крепкое слово всегда ценится в лесу и...» Перебив, желчно усмехнулся. «И чего жалеть, когда ставят на место щенка приблудного?» «Ты чё, парень?» Скривившись в раздражении, я, признавая, что не прав выдавил. «Прости, собрат идущий!» Принял его слова близко к сердцу. «Не держи на меня, дурака, зла!» И замолчал. Зато молчать не стал Риквил, ткнув пальцем в ватажника. «Шестой брат, не лезь в наши дела, и без твоей помощи обойдусь!» А повернувшись ко мне, мрачно спросил. «Сопляк, что бы ты о нас знал?» Вот только он не Вартус, которому я кое-чем обязан. И я сорвал на нём и злость за прозвучавшую ругань, и обиды за давно минувшие, всего лишь сказав правду. «Знаю главное, такой слабак, как ты, не сможет помочь ей выполнить то, ради чего она стремится во второй». Закрой рот, щенок. Я вытянул вперёд пронзатель Грозяриквилу остроёмо. Попробуй мне его закрыть. Волк вскинул меч, но мне бороться против этой техники уже было не интересно. Выждать полвдоха, рывок и укол в бедро заставили ватажника использовать покров. Шаги. Пять шагов, выполненных умножением, позволили мне метаться по всему кругу поединка, нанося удары пронзателем словно со всех сторон. Реквилл окружил себя буквально стеной стали, отбив каждый укол, даже не сойдя с места, даже не повернувшись к угрозе, безошибочно встречая сталь сталью. И я не стал продолжать. Сейчас я и вовсе не ощущал в нём серьёзного противника. Это говорило лишь об одном. Его средоточие опустило. Принять столько ударов на покров, создать столько своих лучших техник? Я могу считать, что схватка уже выиграна мной, и незачем продолжать. Мы замерли лицом к лицу на миг, а затем я отвёл правую руку в сторону и поставил пронзательно под подток. «Пока ещё ты хорош. Годы тренировок со Сталью говорят сами за себя. Но ты привык стоять рядом с собратьями и пользоваться их сильными сторонами». «Не пойму, ты завидуешь?» Я не обратил внимания на эту колкость. «Я же один и рвусь, выживая в одиночку. Мне заплакать?» «Но время на моей стороне». В техниках я, идущий один, уже превосхожу тебя. В школе под указом истины я ответил, что мой талант — копье. Прошло меньше года, и я уже почти равен тебе в схватке. Мой талант в копье выше твоего таланта в мече. Пройдет еще год, и я превзойду тебя и встали. Риквилл молчал, не перебивая, лишь все сильнее стискивая рукоять меча. Я бросил быстрый взгляд на его побелевшие пальцы и закончил. Во втором я стану еще сильнее. Тебе не догнать меня. Сейчас ты должен называть меня равным, собратом. Там ты будешь называть меня старшим и кланяться. Ни за что. Это неизбежно, смирись. Наши таланты уже определены. Тебя спасёт лишь счастливый случай. Как случай дал тебе возможность в этом зале преодолеть преграду. Не найдися здесь зелья, и ты бы уже был слабее. На моём пути больше счастливых встреч. Возможно, потому, что я не боюсь идти своей дорогой. А ты всего лишь идёшь за чужой спиной и довольствуешься тем. Я буквально заставил себя замолчать. Это уже слишком, — сказал другое. Но вдруг во втором и впрямь всё переменится? Вдруг там найдут у тебя какой-нибудь уникальный талант, в формациях, к примеру, и подарят небесную технику? Я усмехнулся. А вдруг? Только тогда ты победишь меня. Развернувшись, я шагнул прочь. В спину полыхнуло жаром и раздался крик. «А ну, вернись!» «Надоело! Сейчас появится Мириот и накричит на обоих. Завтра продолжим, если захочешь, и если я захочу». До последнего думал, что ватажник сорвётся и жар станет нестерпимым. Но нет. Он так и не ударил техникой. Возможно, ещё месяц такой ругани, и мы научимся жить бок о бок друг с другом, если раньше не вмешается Мириот. Я, остывая, вернулся к тренировкам, пытаясь выкинуть произошедшее из головы. И у меня даже начало выходить это. Правда, не сразу, а через несколько сотен вдохов, когда на площадку уже начали выходить и другие ватажники. Ещё одним бесполезным занятием, которому я всё равно каждый день уделял время, была работа с одноузловой орденской техникой, от которой я так и не отказался. Лезвие. В очередной раз с ладони сорвалась в небо тончайшая призрачная игла. Через три вдоха ещё одна. Так я мог уже умножить эту технику больше двадцати раз, пользуясь своими закалёнными круговоротом меридианами. Вот только это не то, что мне хотелось совершить. И уж кому как неподошедшему ко мне мериоту это понимать. Пытаешься прыгнуть выше головы, для того, чтобы тебя пропустили, хватит ты десятой звезды. Хмыкнув, возразил Я слышал, что нужно коснуться этапа мастера, и только таких идущих пропустят во второй. Если я верно понимаю, то коснуться — это создать хотя бы одну непрерывную технику. Кому ты в этом доверяешь больше? Сплетникам на рынке или мне? Я пожал плечами, не желая отвечать на такой странный вопрос, и просто глядел в глаза волку, ожидая, когда он продолжит сам. Мериод, присевший на ту же каменную скамью, так и сделал. «Основатель был десятой звездой» но не мог проворачивать такой трюк, как ты, с потоком лезвий. Он и техники-то такой не знал. Тогда Ордена ещё не было, на этих землях. А Тарсил хранили эти тайны даже лучше. Тебе не нужно рвать жилы и повторять его путь». Прищурившись от неожиданной догадки, я ошеломлённо уточнил. «Орденское умножение техник и есть то, что называют коснуться этапа мастера. Подделка под него». Но подделка, которую мало кому открывают в поясе. А уж тех, кто сумел её понять, и того меньше. Тебе хватит её и десятой звезды. Это мне в воротной крепости придётся прыгнуть выше головы, чтобы по-настоящему коснуться этого этапа. Но основатель смог, смогу и я. Помолчав, волк неожиданно сказал с сожалением. «Вот умножение я бы у тебя купил, не раздумывая, и за любую услугу. И тогда я впервые увидел, как Мериот потерял свою обычную невозмутимость. Глаза его расширились на мгновение. Затем он замер, словно обратившись в статую одного из духов Миражного. А я, наконец, понял, за что отвечал вспыхнувший на миг Орденский указ, что висел рядом с оставшим моим потухшим. «За тайны Ордена! И это явно не только их придумка!» В тот момент у меня перед глазами встал яростно возмущающийся ложью в моём ответе флаут. Все фракции пояса закрыли это знание от тех, кого нет в их рядах. Возможно, и в этом тоже одна из причин, по которой так мало орденов в поясе. А орден морозной гряды не в лучшем положении в сравнении с соседями. Я могу стереть этот ограничивающий указ Смириота. Я ведь уже делал подобное. Вопрос теперь стоит в том... А смогу ли я записать умножение на свиток, предназначенный для техник? Ведь это не она. Да и достиг ли я в нём той грани, когда техника может считаться освоенной на уровне познания? Но думаю, что это легко будет проверить. Вот только между нами сейчас взвешены все долги и услуги. Что мне взять с Мериота взамен? Услугу во втором поясе?» И как объяснить то, что отныне Орденский указ не наказывает его болью за одно желание приобщиться к запретным знаниям? Додумать мне мысль помешала Таори, которая стремительным шагом пересекла тренировочную площадку и остановилась в шаге от нас. Даже мне, слабо знакомому с этой женщиной, было понятно, что она сердится. Да и то он её говорил сам за себя. «Старший, я всегда тебя поддерживала, но ты должен остановиться». «Давай, отойдём». Мириот справился со своим лицом, вернув на него обычную, лёгкую улыбку. Встал и махнул рукой Таори. Вот только она мотнула головой. «Нет, Риквилл в чём-то прав. Ты слишком многое позволяешь тому, кто и волком не может считаться. До сегодняшнего дня всё это вызывало у меня улыбку. Мне ли не знать, как упрям может быть муж? Сегодня он, наконец, проснулся полным сил» и был готов сойтись, наконец, с Леградом в схватке. Но ты его отослал». Голос женщин извинял, разносясь над двором тренировочного двора древних. и ватажники оборачивались на нас. «Он неделю мечтал о новом поединке». «Я, кстати, тоже. Неужели Мериот решил избавить меня от него и запретил ему сражаться? Потому Тариквилл и искал меня сегодня утром, когда его первый брат ещё не встал. Но чего ради было ставить такие условия?» Впрочем, один взгляд на волка сказал мне, что эта догадка ложная. «Сбавь тон, сестра! Ты бы так рявкала на реквила, когда ему в очередной раз моча в голову бьёт. Куда я мог отослать его в этом городе? На охоту? Собирать цветы с изгородей?» «Не знаю. Но он сказал, что уйдёт ненадолго по твоему поручению, а прошло уже полдня». Мириот нахмурился, сам крикнул через весь двор, привлекая внимание подчинённого. «Рокко, реквил выходил?» «Да, старший?» «И что сказал тебе?» Подбежавший ближе ватажник сообщил. «Что вы отослали его по делу в конец квартала?» Помедлив нехотя, дополнил. «Он взял с собой мешок». Потому как это было сказано, я понял, что речь идёт явно не о простой вещи, а об артефакте путника. Тем более понял это Эмериот. «Какой именно?» «Я не знаю». «Рокко? Я спросил, какой именно мешок он взял. Ты не мог не обратить внимания на это. Я ведь и сам могу это проверить. С едой и артефактами». Волк оглядел замерших на площадке, всё отлично слышавших ватажников. Голос его звучал ровно, но не хотел бы я, чтобы ко мне обращались таким тоном. «Вам что, спокойная жизнь все мозги сожрала?» «Куда и зачем бы я его отправил здесь? Тем более одного!» Ни один из ватажников не ответил, но Рокку, который, похоже, отвечал за то, чтобы приглядывать за входом в зал, спрятал взгляд. Я с подозрением оглядел его. И впрямь переживает, что подвёл главу, или знал, куда отправился его собрат. И куда он мог пойти в Миражном. Таори тихо, так, чтобы её услышал только Мириот, да я, шепнула. «Первый брат!» Он выпил. Начал утром, а потом допил кувшин. Шепот волка же оказался больше похож на шипение. харкова отрыжка Я же запретил брать в поход вино. Брат. Значит, мне не показалось, что от несло вином утром. Дарсов алкаш. Я сообщил то, что, похоже, остальные ватажники не решались сказать. На самом деле его желание исполнилось. Мы сразились утром. Он проиграл. Мириот перевёл взгляд с Таори на меня, но я не опустил глаз. Волк отвернулся сам и махнул рукой. «Таори, варту, скалт! Выходим его искать!» «И я», — напомнила себе волку, едва он сделал первый шаг. Таори зло сверкнуло глазами не хуже, чем Риквилл, но Мириот, не оборачиваясь, кивнул. «Идём!» Я шагнул, неплохо представляя себе, куда отправился Риквилл после всего того, что я наговорил ему утром. А вот понимают ли это другие?